Глава девятая Притворись моей невестой Игра продолжается Ничего не предвещало беды Когда мы также втроем втроём заговорщически сели Уплетать мороженое из одной банки Мне позвонил Джонни Мужчины замерли с ложками у рта А я, нехотя поднявшись, отошла, чтобы поговорить без нервов Джонни, привет Первая поздоровалась я Привет, крошка «Я звоню предупредить, чтобы ты собирала манатки. Скоро я за тобой приеду». «Постой, какие манатки? Куда приедешь?» Я не на шутку растерялась, начала нервно теребить волосы. «А ты где сейчас? Я вижу, что находишься в корейском квартале вблизи знаменитого перекрёстка авеню и Олимпийского бульвара. Там жилой трёхэтажный комплекс. Я прав? Джексон?» «Что? Откуда тебе известно?» Я обернулась на Техёна и выпучила глаза. Тот, глядя в ответ, тоже. «Детка». «Ты же моя невеста, забыла?» С той стороны раздался нехороший и, я бы даже сказала, зловещий смех. «А значит, я уже всё о тебе знаю. И ещё ты должна проживать со мной, как минимум на момент своего отпуска». Но дней осталось всего девять, Джонни. Возможно, прозвучало это с некоторой долей обиды. Ну и пусть. «Да, я наслышан, у полицейских маленький отпуск». С напускным сочувствием произнёс мафиози и также фальшиво добавил. «Бедная моя девочка». Снова последовал нехороший смех. «Через час зайду за тобой лично». «Уяснила». Чуть угрожающе прозвучало затем. Меня это вконец разозлило. И я уже хотела послать его на большой нигерийский конец и еле сдержалась от колкой реплики, так и рвущейся наружу. Вместо этого заметила как можно вежливее. «Обороты своего базара сбавь, красавчик». «Я не из тех, кто позволит командовать собой, кому не попадя». «Офицер Джексон». Голос его прозвучал так громко и сердито, что я едва не оглохла, и даже пришлось отодвинуть мобилу от уха. «Мы с тобой в одной лодке. Так давай продолжим нашу игру. Джейхен может связаться по скайпу в любой момент, и для него важно, чтобы ты терлась рядом со мной. Так что будь душкой, Джексон. Собирай манатки и отправляемся репетировать нашу семейную жизнь. И да, свяжись с Хваном, поедем все трое». На этом Джонни резко отключился, а я осталась стоять и молча переводить дух. Вот же козёл. Я раз нажимая телефон в руке завизжала. Меня переполняли эмоции. Эй, Тэхён, тут же устремила свой злостный взгляд на офицера. Что? Он собирается забрать тебя? Тот нервно сглотнул. Уму просто непостижимо. Какая ещё репетиция и причём тут Хван? Чанбина это насторожило больше всего. А я, кажется, догадываюсь, в чём может быть дело. Но то ли это, что я думаю. Через некоторое время моего молчания и ожидания со стороны ребят я взглянула в глаза Техёна, нехотя озвучила свои мысли. «Видимо, теперь твой брат действительно знает обо мне больше, чем вы все вместе взятые. И что ещё хуже, он явится сюда». «Джексон, ты никуда не поедешь. Бога ради, позволь мне всё решить. Я выйду к нему и покончу со всем этим». В глазах Техёна скакали бесы. «Не посмеешь, нет. Если с тобой что-то случится, я буду плохо спать по ночам». «Ну вот». Я сказала это вслух. Чёрт бы меня побрал. «Дже...» Тэхён собирался что-то произнести, но замер на полуслове. Прищурился. Уголки губ чуть дрогнули, но он сдержал улыбку. Чанбин откашлялся, вежливо напоминая, что он вообще-то здесь с нами. Тогда я отвернулась от офицера, всё поедавшего меня взглядом, предупредила. Ещё он знает адрес моих родителей и самого Хвана. Я тоже не хочу, чтобы он навредил им. «Тэхён, придерживаемся плана». Так что будь добр, не издавай ни звука, когда сюда приедет твой брат. Странно. Очень интересный расклад. Этот парень удивляет меня всё больше. Вставая, Чанбин повёл головой и нахмурился. Поймав взгляд сержанта, я обратилась уже к нему. Чанбин, наверное, следует на время завесить двери Тэхёна. Ещё поставить рядом какой-нибудь стеллаж. Сложим туда горшки с растениями. Джонни не должен видеть эту квартиру. Чёрта, получше ничего придумать не могла, вытаращил глаза Тэхён. «Да, дельно. Давайте выставим стеллаж». Заискивающе подхватил идею Чанбин. Мужчины занялись делом, а я ринулась к себе звонить Хвану и попутно объясняя происходящее собирать чемоданы. «Не знаю, куда меня отвезет Джонни, но лучше взять всего по максимуму, чтобы раньше времени не возвращаться в наш полицейский комплекс и лишний раз не подставлять Тэхёна. Даже удивительно, что при всем раскладе Джонни так о нем и не узнал. Санб приехал как мог быстро и помог мне, правда, в последний момент повыкидывал половину багажа, прошерстив его вдоль и поперек. Остальное все сделали, как было запланировано. Двери Тэхена подперли стеллажом и запретили издавать малейшие шаги, когда просекли, что Джонни прибыл. Сам Чанбин тоже скрылся в своих апартаментах, я же и Хван принялись ожидать появления мафиози рядом с моей дверью. На удивление он стал подниматься один, неужели без сопровождения? Паде еще и чемодан потащит. «Хотя чего я губу раскатала? У меня ведь есть хван». Увидев нас, Джонни чуть улыбнулся, с интересом обернулся по сторонам. «Джексон, что это за клоповник?» Колка заметил он и, к моему удивлению, вдруг действительно взял чемодан в руки. «Обычное полицейское общежитие. В Корее таких нет?» Фыркнула тогда в ответ, на который мафиози промолчал всё с той же издевательской улыбкой. Ничего, он такой счастливый? Это прям напрягало». Вместе мы сели в оранжевый «Шевроле Корвет», его спортивный кабриолет последней модели с откидным тканевым верхом и мощностью 766 лошадиных сил. Хван закрыл дверь с моей стороны и неприветливо буркнул Джонни. «Зачем я тебе?» «Немного поболтаем обо мне и Джексон. Садись в свою тачку и езжай за мной». Лениво отозвался он. Хван действительно приехал на своем авто. У него был синий Мазерати Гран-Туризма. «Куда погоним?» Джонни пронзил его острым взглядом, перевел его на меня и, игриво высунув язычок, огорошил. «В Касса-дель-Мар. Ты ведь туда мечтала отправиться, Джексон?» «Не знаю, что ты там задумал, Джонни, но ты меня пугаешь, не оценила я». Мой Санбез сжал губы и сделал, как ему сказали. Сама я в дальнейшем была намерена молчать и как минимум дзенить на мир вокруг, но только не сталкиваться взглядами. «Но где же?» Мафиози просто засыпал меня дурацкими расспросами. «А почему ты такая растрёпанная? После занятий и душа. Каких занятий? У нас есть тренировочный зал». «У нас?» Зачем-то повторился. «Ты ходишь туда с другими офицерами?» «Да. Наверное, они мускулистые, подтянутые, они живут с тобой». «Да», — продолжала однообразно отвечать и я, чувствуя, как он то и дело кидает на меня липкий взгляд, которого я упрямо избегала. «Что «да»? Первое или второе?» «В обоих случаях». Уточняя, наконец, обернулась и наградила его своим враждебным. «А ты бодрячком, мне нравится», — последовал сарказм. Обнажив зубы, Джонни продемонстрировал широкую улыбку, и в тот момент я не могла не отметить, какая она у него красивая. «Послушай, лапушка». Снова эта игривость во взгляде. «Кстати, не против такого обращения?» «Допустимо», — прозвучал мой довольно сдержанный ответ. «Новое прозвище не в сравнении лучше, чем хомячишка или толстунчик, как меня подтрунивал раньше его младший брат Техёнг. «Лапушка!» — снова позвал Джонни, будто пробуя для себя слово на языке. «Я хочу извиниться за вчерашнее. Это за Джехиона. Знаешь, он от тебя в восторге. Извинения приняты. По-прежнему сухо отозвалась я и снова отвернулась». Его слова заставили вспомнить о том, что случилось, когда мы с Джехюном остались наедине. И эти двое, значит, говорили обо мне. «Надеюсь, моё признание о девственности не было озвучено». Ведь тогда, играя роль невесты, я сказала, что этот факт должен стать главным сюрпризом для Джонни. А вдруг он проболтался, и тот сейчас будет пытаться меня соблазнить. Что могут делать мужчины и женщины в отеле на протяжении девяти дней? Изображать семейную пару? Когда мы даже в постели не были? И, допустим, встречаемся мы с Джонни прилично долгое время. Мы как-то должны были при этом удовлетворять друг друга. Может, именно этим вопросом задался Джейхён, возжелав в любой момент видеть нас вместе? чтобы лишний раз проверить, не фальшивка ли наша помолвка, а кольца. У нас ведь нет колец». Поглощённая своими мыслями, я и не заметила, как озвучила последнее. «Кольца? Чёрт, ты права. Какой провал?» Джонни зло стукнул по рулю. «Вот почему Джехин мне не верит ни на грамм». Сам озвучил мою предыдущую догадку. Как с языка сорвала. Он так сказал? «Нет, это видно. Я ведь его знаю, как облупленного. Чёрт!» Снова выругался мафиози, на сей раз сжал руль, пока не побелели костяшки пальцев. «Ничего страшного, я могу забрать у родителей фамильное от бабушки». Предложила, сейчас и беспокойно переглянулась с резко посмурневшим Джонни. «Не выдумывай, приобрету нам самые вычурные кольца, какие только увижу, но завтра. Завтра же пойдем в ЗАГС и назначим официальную дату». «Зачем, ведь все не по-настоящему?» Я вытянулась в лице, мне стало дурно, а по спине прошиб холодный пот. «Это Лос-Анджелес, детка. Каждый из нас сыграет свою роль, и мы спокойно расторгнем нашу помолвку в любой момент». Бешеный взгляд метался от меня к дороге и обратно. На удивление, Джонни вел авто очень мягко, я ни разу не ощутила дискомфорта. Проезжая мимо джайнистского храма, он плавно повернул руль влево и свернул на Ocean Way, одновременно с чем я принялась наблюдать красоту вечернего пятизвездочного отеля. Как оказалось, номер для молодоженов уже был оформлен, и нам не пришлось торчать на ресепшене. Хвана Джонни представил нашим гостям. Когда я вошла в сам номер, меня одолели противоречивые чувства. Вроде бы и радостно должно быть, но вся эта суматоха с фальшивой помолвкой не давала покоя. И я бы с радостью расслабилась, но, думаю, в этих стенах меня ожидает только напряжение. На огромную, просто нереальных размеров кровать с лебедями на ней я старалась не смотреть. Вместо этого, как шальная, опустилась осматривать все удобства. Интерьер оформлен в элегантном стиле в мягких тонах. Установлены французские окна и умный самоподстраиваемый кондиционер. Помимо вида на океан, отметила наличие гидромассажной ванны, дорогой кофемашины, мини-бара и, пожалуй, самого главного, 42-дюймового телевизора с плоским экраном и спутниковыми каналами. Конечно же, бассейн был, и находился он во внутреннем дворе. А плавать — моё излюбленное дело. Но лучше делать это на пляже. Ох, надеюсь, Джонни тоже это любит. Я бы с удовольствием даже с ним посёрфила на пару. Видно, наблюдая задор, загоревшийся в моих глазах, он поспешил заметить вслух о наличии тренажёрного зала и ежедневных групповых фитнес-тренировках. Услышав это, обернулась к фану, радостно запрыгала на месте и захлопала в ладоши, словно маленькая. Сон Б, как это здорово! Я буду ходить туда каждый день!» А их, как сами понимаете, мне пропускать никак нельзя. И если Джонни действительно намерен отдыхать, я бы не давала ему скучать, лишь бы у него не было времени на выпить. «Пьяный он мне нафиг тут не нужен. Ещё приставать начнёт, не дай боги». Хотя выпить я бы тоже не отказалась. Глядя на воодушевленную меня, сан наконец, подобрел в лице, но тут же, бросив взгляд на Джонни, снова посуровил. «Ты намерен здесь с Джексон провести весь её отпуск?» «Ну да, об этом я и хотел с тобой поговорить». «О чём именно?» Не понял Хван, и, глядя на обоих, я тоже нахмурилась. «Это чисто мужской разговор. Давай пройдём на террасу?» Замечая это и чуть смущаясь, предложил мафиози моему Санбе. А ты, уже уходя, но в последний момент обернувшись, строго произнёс, «Располагайся и не шагуй из номера, пока мы тут болтаем». Долго же их не было. Полчаса как минимум. Из открытой двери было слышно, как чего-то ржали и негромко обсуждали. Я уже почти заскучала, когда они, наконец, появились в поле зрения. Оба широко улыбались и выглядели безмятежными. И что их так повеселило? «Со? Санбе? Уже уходишь?» Сбивчиво позвала Яхвана, видя, как он поспешил к двери. Ловя мой взгляд, он как-то погрустнел и ещё хуже тяжело вздохнул. «Да, булочка, я пойду», — по-родному позвал он. Только ему было дозволено называть меня подобным прозвищем, потому что из его уст это звучало с любовью и душой. Обернувшись, он с едва видимой улыбкой предупредил Джонни, который, видно посему, замер за моей спиной. «Ради бога, за шею ей рот, испортит фигуру на раз-два». «Как жестоко!» Возмутилась от неожиданного признания любимого Санбе и сейчас вытянулась в лице. Покраснев, обернулась на Джонни, который вдруг подмигнул мне. «Хорошо», — только и согласился он с улыбкой.